3. Когда выкатили тележку из сарая, Жаннет глянула на часики. Вот ещё накладочка. Мне через 10 минут надо быть в редакции "Школьные двери". Я обещала им сделать снимок двух гитаристов шестиклассников из клуба "Солнечные струны". Говорят, виртуозы. Меня убьют. Ну ладно, поехали. Митя сказал искренне, потому что хотел, чтобы всем было хорошо. Да иди, снимай виртуозов. Зачем усложнять жизнь? Что я один не доставлю этого акробата? Наверно, тяжело всё-таки. Да в нём тяжести в 3 раза меньше, чем в мешке с картошкой. А хочешь, я сперва тебя докачу до редакции, представляю это зрелище. Нет уж, спасибо. Береги силы. Потом катил Мите елку по Красногорской улице, по Заводскому бульвару. по Пушкинской, вдоль Центрального рынка, то по тротуарам, то по обочинам, там, где мало было машин. И солнечные пятна плясали на пыльном асфальте, и щекотал губы пух летучих семян, и дурачились в подорожниках воробьи. И Елька дурачился. От души. Он опять был в своем морском наряде, полинялом, но все же еще ярком, Свежий гипс на ноге сиял как сахар. Через ящик на телеге была перекинута доска, и Елька возидал на ней, задрав загипсованную ногу на фанерный край. Время от времени он возглашал: "Господа пациенты, ловите моменты, пользуйтесь услугами травмпункта на улице Красногорской. Круглосуточное и почти бесплатное обслуживание". Елька, замолчи, дубина. Ага, не верьте, что там кошмары, лучшие врачи и санитары, лучшие бинты и вата, если принесёте их с собой. Покупайте в магазине Квант лучшую плёнку для рентгена. Тем, кто купит много, скидка и подмога. Но для этого сперва поломайте себе ноги. Встречный народ веселился, а Мите хотелось провалиться. Елька, брошу, честное слово, вместе с телегой. Больше не буду. и примолк. Ну да, примолк. А почему у встречных прохожих всё то же изумление и смех? Митя оглянулся. Этот толох стоял на руках. Да, опирался ладонями о край ящика и о доску, а ногами писал в небе коричнево-белые кренделя. Рубашонка съехала на грудь, и поверх синей майки Митя заметил почтовый конверт. Он косо торчал за резинкой пояса. Митя сделал зверское лицо. Елька перевернулся в воздухе и ловко уселся на доске. Гипс опять на краю коробки. Сейчас врежу тебе от всего сердца. Я же инвалид. А я же не по ноге, а ниже? Всё, я перевоспитался. Что за конверт у тебя на пузе? Письмо. Я вчера из ящика достал и теперь везде с собой ношу. Я хотел тебе показать, только не тут, а дома. Смотри-ка, до чего быстро сработала почта. Ну-ка, дай. Сейчас. Думаешь, почему я веселюсь? Что в школу ходить не надо? Нет, Мить, я из-за письма. На. Всё было как надо, и всё же сидела в мете виноватость. С этим чувством он и достал из конверта мятый бланк телеграммы. На обороте Были пятNATные слова: одни вырезанные из газеты целиком, другие собранные из букв, приклеенные жёлтым клеем. Так что сразу ясно, письмо это человек спешно мастерил на какой-то сельской почте. Спасибо тебе, братишка. Может, когда-нибудь увидимся. Митя сложил бланк, затолкал в конверт, покачал письмо на ладони. Адрес был написан корявыми печатными буквами. На месте обратного адреса пусто, а на марке штемпель почтового отделения Остаткина. Позавчера по дороге в Макрушино, когда проезжали через Остаткино, не так легко было уговорить дядю Сашу, отца и маму, завернуть на площадь к почте, чтобы Митя мог бросить приготовленное заранее письмо. Что за фантазии? Почему нельзя было отправить письмо в городе? Папа, нельзя, надо отсюда. А что это за письмо? Это секрет. У нас игра такая. Могут у меня быть свои секреты. Да не бойся, мама, тут ничего плохого. Поехали, здесь всего-то 5 минут, решил дядя Саша, у которого был такой же фантазёр-придумщик. Письмо ушло в ящик с коротким шелестом, будто со вздохом. И в этот же миг Митя с ознобом тряхнула мысль: а может быть, это не я, а он отправляет письмо? Как же так? Или он и я это одно и то же? Он это я через несколько лет. Нет, нет. Лучше уж как Жанкин брат Стасик. Это Митя крикнул себе с тем же, наверное, ужасом, что елька своё пусть живёт Андрейка. А ты уверен, что это лучше? Я не знаю. А может, и он, и Стасик, и я всё одно? Но почему? А почему на свете вообще есть такое? Он передохнул, прислонился лбом к тёплому железу ящика. Нет, я, Митя Зайцев, я буду жить и писать сказки. Да? словно услышал он со стороны. Ну, живи. и пришло непрочное облегчение. Конечно, лучше было бы отправить письмо из какого-нибудь приморского города, но Остаткино годилось тоже, ведь Елька слышал про эту станцию от Домового. Неизвестно, сколько продлится Митина и Елькина дружба. Может быть, всю жизнь, а может быть, разведет их судьба. Не хотелось бы, конечно, но никогда, ни при каком случае, Митя не признается, елки, как появилось это письмо, тем более, что в письме всё равно правда. Если домовой жив, он обязательно думает так, как написано. А если если нет его, то всё равно они с елькой когда-нибудь встретятся на дорогах страны с придуманным названием Нукаригва. 1999 год. Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссёр Андрей Панкрашкин читал Андрей Панкрашкин.